Понедельник – день тяжелый. Первый день недели традиционно тяжелый. Последний понедельник января 1901 года этому правилу полностью соответствовал. Вчерашнее казалось кошмарным сном. Воскресные гуляния прошли с ярко выраженным запахом пороха и привкусом крови застреленных и задавленных только на дворцовой площади более сотни. И это оказалось только началом. В отместку за стрельбу по толпе, по городу буквально прошлась коса народного гнева, сметая с улиц городовых и околоточных. Свидетели отмечали по горячим следам великолепное владение оружием среди народных мстителей. Отменно поставленное взаимодействие и знание тактики боя в городе. Полиция столицы за полдня лишилась более трети своих сотрудников. Уцелевшие самоустранились, предпочтя английскую доктрину «мой дом, моя крепость». На бесхозные улицы хлынули мародеры. Помимо царских запасов Зимнего дворца, в Петербурге насчитывалось больше 500 винных складов и погребов. Они стали следующим объектом выражения народного гнева. Все происходило быстро и по-военному четко. Сначала профессионально ликвидировалась охрана, вскрывались хранилища, а затем начиналась месть буржуям за народные страдания в виде разгрома и разграбления с попутным распитием. Ближе к вечеру очаги поголовного пьянства начали сливаться в единое море анархии И насилия. Возмущение и боль от утренней трагедии одних людей непостижимым образом переплетались с головокружением от алкоголя и вседозволенности у других, а также с планомерной экспроприацией экспроприаторов, проводившейся у третьих по заранее утвержденному плану. Намерения обуздать беспредел разбивались об обстоятельства непреодолимой силы. Гвардейцы финляндского полка, посланные наводить порядок на Васильевский остров, объявили район на военном положении и предупредили, что будут расстреливать грабителей на месте. Но очень быстро оказалось, что мест, которые необходимо взять под охрану, больше, чем офицеров, а без них войска теряют, так сказать, устойчивость, особенно если провести определенную агитационную работу. Прошло всего два часа, и уже сами солдаты при полном вооружении громили винные погреба. В местах где они наслаждались напитками, нельзя было сунуть носа. Гвардейцы постреливали в воздух, отпугивая штатских, а подвернувшихся представителей других частей чуть ли не силой накачивали спиртным. В это же время то там, то здесь в столице возникали быстрые как с полох, молнии Жестокие схватки между без пяти секунд потерпевшими и налетчиками, собравшимися после ликвидации городовых и околоточных в более серьезные группы. Проблемой обороняющейся стороны являлась постоянная нехватка сил для купирования всех потенциальных угроз. Нападающие всегда имели преимущество. На их стороне внезапность и возможность создания численного перевеса на нужном участке курцево Малапарта, которому в 1901 году исполнилось только три года, в зрелом возрасте написал книгу «Техника государственного переворота», где посчитал, для захвата власти в столице достаточно одной тысячи подготовленных боевиков. Для погружения города в хаос их требуется гораздо меньше. В воскресенье происходило именно это. И весьма профессионально, поскольку после провозглашения временного правительства городская полиция была грамотно обезврежена и частично ликвидирована, а натасканные на борьбу именно с такими проблемами жандармы оказались обезглавлены. Охранное отделение и секретная явка лейб-жандармерии вместе со всем руководством были атакованы в первую очередь. Но как в идеально выверенном и отлаженном механизме может случайно оказаться роковая песчинка, так и в скрупулезно продуманный план может вторгнуться случайность. Этакий краеугольный человек-камешек, о который споткнется правофланговый, и вся стройная шеренга начнет неудержимо заваливаться. Таким камешком на мостовой Петербурга оказался Борис Савенков, приехавший в столицу из Москвы, вербовать местных студентов в свою летучую оперативную группу ДОСАВ. У студента было три козыря. Первый – это пакет их шефа Зубатова «Вскрыть в случае», в котором, среди прочего, оказались адреса и явки боевой эсеровской ячейки. Второй – инструкция по выявлению в толпе боевиков и дирижеров, написанная якобы самим самодержцем. В монаршую руку Борис не верил, откуда ему знать про тонкости подпольной работы революционеров. Но инструкция была написана грамотно и лаконично. Следуя ей, студенты безошибочно определили искомых лиц в собирающейся толпе и приступили к наблюдению, стараясь максимально сблизиться с объектом внимания. Третий и самый главный козырь – это жажда мести за дикое чувство страха и унижения которое студент пережил в это воскресное утро. То, что его активистов, общественников, боевики вычислили еще на подходе к зимнему, и они превратились из гончих в дичь, Савенков понял слишком поздно. Группа филеров-самоучек погибла практически мгновенно, а самого студента при лазанье через заборы спасла природная ловкость и то, что главные события начали разворачиваться на Дворцовой площади и на него махнули рукой. Стуча зубами от выплеска адреналина, от понимания, что юношеские игры закончились и что он столкнулся с чем-то взрослым, серьезным, вздрагивая от непрерывных выстрелов и взрывов, гремящих, как уже казалось, со всех сторон, Борис сам не заметил, как добрел до отделения по охранению общественной безопасности и порядка в городе Санкт-Петербурге, или проще – охранного отделения на Гороховой улице в доме номер 2. Самой охранки, собственно, уже не существовало. На месте штаб-квартиры зиял провалами разбитых окон полностью разгромленный этаж с выщербинами от пуль, с на одной петле дверью, беспорядочно разбросанными на полу бумагами и телами сотрудников. Нападающие их явно застали врасплох. У самого входа полулежал, опершись о стену, начальник отделения полковник пирамидов. Накануне Савенков представлялся ему по случаю прибытия в столицу. Сегодня спешил сообщить о гибели своей группы и за инструкциями. Теперь обращаться было некому. Древко флага, висящая над входом, очевидно сорванная взрывом со стены вместе с флагштоком, раскроила полковнику голову. Наклонившись к жандарму, Борис обратил внимание на зажатый в руке ключ и скорее почувствовал, чем услышал сзади чьи-то шаги. Спружинив ногами каким-то лягушачьим прыжком, студент рванулся в сторону коридора и наверняка успел бы спрятаться, если бы не утоптанный снег, на котором предательски скользнула опорная нога. Через секунду в затылок уперся холодный ствол. И голос, не предвещавший ничего хорошего, спросил с легкой хрипотцой курящего человека. — Кто таков? Что изволите тут делать? — Савенков, студент! — промучал Борис, вновь ругая себя за стучащие зубы. — Документы наличествуют. — В кармане шинели. — Медленно повернитесь, господин Савенков, и держите руки так, чтобы я их видел. Аккуратно повернув голову, Борис увидел... Синий жандармский мундир, внимательные серые глаза под барашковой шапкой и шумно выдохнул свои. Ротмистр Лавров прибыл по приказу генерала Трепова, — представился, наконец, офицер после внимательного изучения предписания Савенкова, подписанного Зубатовым. — Шел доложиться о прибытии, а тут такое. — Что делать собираетесь, господин студент? Вы же не просто так сюда пришли. Охранное отделение имеет недавно созданную группу борьбы с провокаторами. Мы договорились о взаимодействии в Москве. Хотел рассказать Владимиру Михайловичу о том, что успели увидеть, описать террористов, которые... Голос студента внезапно перехватило. «Всех моих, до да одного, но вот опоздал». «Да», — вздохнул Лавров, — «и где теперь искать эту группу?» «Да может быть они все здесь и остались». Кивнул Савенков на разгромленную контору. Хотя, может, ключ, надо забрать ключ от сейфа у полковника, чтобы это не сделал кто-то посторонний, осмотреть помещение, а заодно выяснить, остался ли кто живой. Через час после проведения первичных оперативно-следственных и спасательных мероприятий погибшие были осмотрены, раненые перевязаны и отправлены в больницу. Лавров остался составлять протокол осмотра места происшествия, а Борис Савенков отправился выполнять собственное предписание, твердо решив. Организацией охраны порядка пусть занимаются другие, а он с помощью рабочей милиции сначала разберется с боевиками-эсерами и вообще со всеми террористами, до которых дотянется. Накануне понедельника в воскресенье вечером премьер-министр Витте учредил особый комитет по борьбе с погромами и немедленно ввел в Петербурге осадное положение. Ночью по распоряжению Временного правительства были разведены все мосты на Неве. За полночь вернулась гвардия, а вместе с ней слух, распространившийся по городу со скоростью горения сухостоя. «Государь в Кронштадте!» С этого момента все начало стремительно меняться. Утром в понедельник уже никто не стрелял. Боевики, погрузившие город в состояние анархии, исчезли, как исчезают призраки, оставив после себя вполне материальные последствия, разгромленные дома и расстрелянные жизни. Город бурлил, как котел, поставленный на огонь, будто кто-то забыл с него снять крышку. О выходе на работу никто даже не помышлял. Одни боялись новых терактов, другие – из чувства протеста. Большинство, как всегда, просто пользовалось возможностью дополнительного выходного. Горожане делились новостями и слухами, а еще читали. Это утро наверняка было самым информативно насыщенным за всю историю империи. Первые полосы, конечно, были заняты воскресными событиями. Количество жертв разнилось от нескольких десятков до тысяч, в зависимости от того, кому принадлежала газета и кто был редактором. Совершенно по-разному представляли газетчики и причины массовых волнений. Наиболее радикальные писали о гроздьях народного гнева, обрушившихся на самодержавие за разбазаривание славянских земель. Строго монархические намекали на гнусных бояр и даже приводили лозунги, с которыми якобы от имени царя ходили по заводам революционные агитаторы и передавали рабочим примерно такие его слова. «Я, царь Божью милостью, бессилен справиться с чиновниками и барами. Хочу помочь народу, а дворяне не дают. Подымайтесь, православные, помогите мне, царю, одолеть моих и ваших врагов». Именно с такими воззваниями ходили по рабочим агитаторы шествия к царю 9 января 1905 года. Развивая тему конфликта царя с боярами, на второй странице публиковались заметки, состоящие почти полностью из цифр, знакомя широкую общественность с результатами работы главы нынешнего временного правительства за прошедшие 10 лет. Впечатляющие воображения суммы казенных средств, сгинувших при строительстве Транссибирской магистрали, Лебавы, Порто-Дальней и десятков других менее крупных объектов, приведенные мелким убористым шрифтом, заканчивались пугающими цифрами с количеством нулей, крайне редко встречающихся при описании экономики. Всю эту скучную бухгалтерию иллюстрировала эффектная карикатура на Витта в образе Гулливера Собакевича, засовывающего в карманы, паровозы, корабли, дома и разбегающихся в разные стороны человечков. описанные новости отодвинули на третью страницу договор между русским царем и немецким кайзером о восстановлении независимого польского государства. В соответствии с публикуемым меморандумом об этом событии высокие договаривающиеся стороны объединяли земли, находящиеся в юрисдикции России и Германии, а Кайзер, как союзник Триединой империи, принимал на себя обязательство договориться об аналогичном шаге со стороны Австро-Венгрии и брал на себя всю техническую работу по формированию местных органов власти, армии и других атрибутов государственной власти, воссоздаваемой Польши, для чего на исторических землях вводилась особая временная выборная администрация, организованная по типу ландтагов. Кроме передачи власти в привисленских губерниях временной администрации, сама Россия делать больше ничего не была обязана. Зато обязательства имелись по отношению к ней. Для компенсации выпадающих бюджетных поступлений в казну России Кайзер временно передавал царю порт Мемель, а также какие-то острова в Тихом океане, ценность которых не мог определить никто. На прописанные мелким шрифтом обязательства Германии по постройке предприятий какой-то северной железной дороги, а также на способ покрытия накладных расходов самой Германией никто вообще не обратил никакого внимания. Последний час перед рассветом, самое паршивое время в карауле. Не зря моряки называют вахту в это время суток собачьей. Состояние, в котором пребывает в это время организм, назвать рабочим не получится даже у самого большого оптимиста. Такое впечатление, что голова отделяется от туловища и живет своей жизнью, отстраненно наблюдая, как все тело страстно ищет дополнительную точку опоры. Винтовка в это время не оружие, а костыль. О него хочется опереться, чтобы не упасть. Глаза уже даже не слипаются, их режет, будто какая-то вражина осыпанула под веки песок. Зимой все эти радости усугубляются постоянным чувством зябкости, независимо от того, как тепло ты одет. Кровь медленнее течет по сосудам, и разогнать ее может или сильный стресс, или физические упражнения. Но заниматься ими в это время суток хочется меньше всего. Усиленный пост на дворцовом мосту Петербурга ощущал все прелести этого собачьего часа. — Ваше благородие! — севшим от мороза и недосыпа голосом позвал офицера Фельдфебель. — Ну что тебе, Иваныч! — нехотя, отлепляясь от сторожевой будки, плаксиво протянул молоденький прапорщик для которого старый солдат был кем-то вроде няньки. «Замучил ты меня своими расспросами!» «Да не!» — вытягивая шею, почти прошептал Фельдфебель. «На льду кто-то вроде шевелится!» Оба насторожились, вглядываясь в морозную хмарь между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью. «Разрешите, кликну наших, пусть посмотрят, у кого глаза помоложе да поострее будут!» «Знаешь, Иваныч...» Недовольно проворчал прапорщик, отворачиваясь от реки и кутаясь в башлык. — У меня перед глазами сейчас вся набережная шевелится. Ну, сам посуди, кто будет шастать по Неве в это время в такую погоду? Иваныч еще раз скользнул взглядом по заснеженной реке. Вот тот сугроб как будто только что был чуть правее от опоры моста, а сейчас почти совсем за нее спрятался. Или почудилось... Не видно ж почти ничего, все небо затянуло тучами. — Замолаживает! — прокряхтел старый солдат, глядя на небо. — Это хорошо, потеплейше будет. Надоела уже эта зима, хуже горькой редьки. А ведь еще только январь закончился. Ваше благородие, а я вот чего хотел спросить еще. — Иваныч, я уже тебе все читанные мною книги и даже сны пересказал. Что ты еще хочешь? Настроение прапорщика, проигравшего в карты месячное жалование и вынужденного влочить ночной караул вместо ушлого сослуживца-порудчика, явно желало, чтоб его жалели, а не пытали, как нерадивого кадета на экзамене, коим он был еще в прошлом году. — Да легче, если поговорить! — не унимался Фельдфебель. — А то так в сон клонит, ну просто мочи уже нет терпеть! — А вы, помнится, про призраков говорили, что у Гоголя прямо в церкви живут. Так это вы тоже читали или сами видели? Они какие? — Ну, какие. Такие, как и мы с тобой, только все в белом. Появляются ниоткуда и растворяются в воздухе бесследно. Последние слова прапорщик продекламировал свистящим шепотом, обратив внимание, как расширились от ужаса глаза солдата. — Иваныч, да ты что? Не принимай близко к сердцу. Шуткую я. Не видал я никаких призраков никогда. Слышишь? Да что ты застыл, как соляной столб? — А я вот сейчас вижу. Сморгнул, наконец, Фильтфебель и одними глазами показал прапорщику за его спину, где на льду реки один за другим оживали сугробы, бойко перебираясь через ограждение набережной, и сигали на мостовую. «Ваше высокоблагородие, все в порядке, мосты наши!» Обратился к полковнику Ельцу поручик Августус, поправляя капюшон белоснежного маскхалата, норовящего налезть на глаза. «Полноте вам, Евгений Федорович, титуловаться, не на приеме чай!» Поморщился полковник. «Всем оправиться проверить оружие и ждать сигнала из крепости!» «Евгений Лукянович, а с этими что делать?» Указал поручик на распластавшихся на утоптанном снегу караульных, не ожидавших преображения мирных сугробов в стремительно атакующих призраков. А этих поднять на ноги, чтобы не застудились, отряхнуть и отвести в какое-нибудь теплое место. Для них служба закончилась. Вот, кстати, и сигнал. Молодец Алексей Николаевич, справился без шума. Отчаянные смельчаки-охотники прапорщика Алексея Николаевича Диатроптова, пользуясь неразберихой, традиционно сопутствующей любым мятежам, проникли в крепость под видом роты специального усиления и в это время плотно баррикадировали выходы из караульных помещений и казарм. Сам командир, поднявшись на Трубецкой бастион с керосиновой лампой, передавал условный сигнал о переходе к ключевой точке обороны столицы под контроль войск, верных императору. — Что, черт возьми, здесь происходит и кто вы такие? — кипел генерал Элис, комендант крепости. — Кто хозяйничает у меня на заднем дворе и по какому праву? — Генерал Максимов. — отрекомендовался нарушитель комендантского спокойствия по личному распоряжению Его Императорского Величества. Прошу ознакомиться, тут письменный приказ, который касается и вас, Александр Вениаминович». «Это какое величество?» Сузил глаза старый вояка, выслуживший золотое оружие за храбрость на араб-канагских позициях и под Филиппополем. «Не тот ли, кто в состоянии помешательства начал раздавать казенные земли?» «Ваше высокопревосходительство!» В голосе Максимова послышалась угроза. — Я попросил бы вас выбирать выражение. А сначала не угодно ли вам ознакомиться с заключением консилиума отечественных психиатров во главе с академиком Мержиевским? — Да какое еще заключение? Комендант буквально вырвал бумаги из рук Максимова. — Черт, где очки? Сделайте милость, обождите здесь. Сверкнув молниями из-под бровей, Генерал Элис исчез за дверью своей служебной квартиры. «Евгений Яковлевич, все исполнено, ответный сигнал от полковника Ельца получен», доложил подбежавший Диатроптов. «Что делать с гарнизоном? Так просто мы их не удержим, а стрелять не хотелось бы». «Алексей Николаевич, выполняйте приказ». Раздраженно бросил в ответ Максимов. «Если надо, будем стрелять, хотя я еще попробую поговорить с комендантом. Что-то долго он читает». «Александр Вениаминович, разрешите войти!» Генерал Эллис сидел за своим рабочим столом и стеклянными глазами смотрел на другой берег Невы, где уже прорезались контуры Зимнего дворца. Не глядя на Максимова, он двинул по столу листок бумаги. «Это мой письменный приказ гарнизону, генерал! Принимайте на себя командование, а меня увольте! Я не могу смотреть, как новый император ломает через колено вековые порядки!» «Заигрывает с купчишками и торгует с тевтонами славянскими землями. Знаете, его сумасшествие было бы лучшим выходом». «Для кого?» — спросил Максимов, с трудом сдерживая сарказм. «Для него, для нас, для всей России!» — тяжко вздохнул комендант. «Впрочем, сейчас не время для политических дискуссий, и я вас не собираюсь ни в чем убеждать. Ступайте, генерал, служите, не смею более задерживать». «Честь имею!» Отчеканил Максимов, развернулся через левое плечо и почти с шагом вышел из кабинета. «Да, честь надо иметь», – пробормотал комендант, вынимая из ящика стола свой старый, оставшийся еще с турецкой войны, 4,2-линейный Смит Эндвессон. Юденич был поднят с постели гауптвахты и доставлен к генералу Бобрикову в три часа ночи. Привычного порядка в кабинете начальника гвардейского корпуса на этот раз не наблюдалось. Зато на всех более или менее ровных поверхностях стояли в избытке разнокалиберные бутылки. Строгий по-военному аскетичный стол напоминал по этой причине выставочную витрину виноводочных изделий Нижегородской ярмарки. «Господин полковник, не желаете ли шампанского?» Театрально громко спросил хозяин всего этого богатства. «Если не ошибаюсь, это из разгромленных елисеевских складов. Не управляемся мы с мародерами. Ваших подчиненных с минуты на минуту доставят, и вы можете быть свободны. Сам император вас хлопотать изволил. Вы разговаривали с его величеством?» Как сейчас с вами, и знаете, он меня убедил. Нет, не в своей правоте, тут все ваше политическое управление бессильно. Он меня убедил в том, что закат солнца и наступление сумерек не остановить введением военного положения. Солнце не слушается команды, солнце встать, и это крайне прискорбно. Вы все-таки не послушались меня и сделали по-своему? То ли спросил, то ли резюмировал Юденич. И зачем, спрашивается, нужна была эта бессмысленная стрельба в центре города? Кому она принесла пользу? Генерал усмехнулся, схватил за горлышко первую попавшуюся бутылку и грузно опустился в кресло. — Стрельба никому не может принести пользу, полковник, — сказал он, аккуратно нацеживая в бокал ароматную жидкость. — Стрельба предотвращает хаос и устанавливает монополию на насилие. Если бы не мои гвардейцы от Зимнего дворца остались бы руины, и кто бы тогда за это отвечал? А может, лучше руины, чем трупы? Вы не понимаете, Евгений вы ни черта не понимаете!» Генерал, кряхтя, поднялся на ноги, сделал несколько неверных шагов и уперся бокалом в грудь полковника. «Выпьем за ваше искреннее заблуждение, не чокаясь!» «Но позвольте, Георгий Иванович!» «Не позволю!» Тихо и твердо произнес Бобриков. «Потому что вы с его величеством даже не представляете, какого джина выпускаете на волю, какой ящик Пандоры изволите открывать. Вы хотите уравнять в правах тех, кого пороли на конюшнях, с теми, кто их порол? Хотите, чтобы за одним столом сидели те, кого еще вчера покупали и продавали, как борзых?» и те, кто ими торговал? Думаете, что сейчас организуете советы, проведете плебисциты, уничтожите сословные привилегии и все? И плебеи нам сразу простят то, что мы с ними делали до этого сотни лет? Окститесь, полковник! Я рад, что в воскресенье хоть немного проредил это быдло и надеюсь, что не увижу своими глазами триумф хама. А вы так и быть, пробуйте, мешать не буду». Не хотите пить, черт с вами? Тогда слушайте. Три полка гвардии – Преображенский, Семеновский и Измайловский – совершили дневной форсированный марш до Кронштадта и обратно и были отправлены на отдых. Однако офицеры не пожелали расходиться после объявления того приказа, который вы мне доставили на прошлой неделе. Офицерское собрание, на котором я имел честь присутствовать, превратилось в митинг. Было жарко чуть не дошло до прискорбного мордобоя. Одна часть заявила о готовности подчиниться приказу императора, другая о готовности присягнуть Временному правительству. Большая часть покинула расположение, заявив о желании подать в отставку. Так что поздравляю ваше управление с первым сомнительным политическим успехом. Гвардия практически перестала существовать. Порядок в городе пока еще обеспечивают финляндский и павловский полки. Ну как обеспечивают? Пьют, черти! Поддерживающие временное правительство забаррикадировались в казармах павловского полка на Миллионной и объявили, что подчиняются только распоряжениям господина Витте или великого князя Владимира Александровича. Поддерживающие императора распущены по домам. У меня все. Вопросы будут? «Только один. А вы, Георгий Иванович, к какой части относитесь?» «К четвертой, полковник. Я не могу поддерживать разрушение вековых традиций, чем вы сейчас занимаетесь, и не хочу выступать против помазанника Божьего, в каком бы состоянии он ни находился. А в том, что он именно помазанник Божий, я убедился лично». Неожиданно перешел на шепот Бобриков. Он пожал мне руку, и я вдруг как будто увидел будущее. Мне оно не понравилось, но как его изменить, я не знаю. Поэтому никому помогать не собираюсь. А может, все-таки коньяк? Ваше дело, Георгий Иванович!» Сочувственно произнес Юденич. «Только знаете, у меня под началом работает капитан Деникин из крепостных. Мы сидели с ним за одним столом, и пока он ни разу не обнаружил стремление к мести... За унижение его предков. Так что не обобщайте и не обобщены будете. Честь имею. А как их оттуда выкуривать? Штабс-капитан бригады африканеров Арнольдов с сожалением посмотрел на свой уже совсем не белый маск-халат и тяжело вздохнул. Гвардейцы, блокированные на казенном винном заводе на набережной Малой Невы, на переговоры не шли, огрызались и держали под обстрелом биржевой мост, чем крайне стесняли бригаду в маневре. Тяжелые чугунные решетки и узкие высокие окна винного склада, больше напоминающие бойницы, давали надежду обороняющимся на комфортное времяпровождение еще сравнительно продолжительное время. «Как прикажете, так сразу и выкурим. Ехидно улыбнулся командир взвода саперов, подпоручик Шулькевич. «Вы вот что, Федор Федорович! После того, как мы отстреляемся, дверь разблокируйте и готовьтесь принимать. Они сами к вам выбегут». Недоверчиво хмыкнув, Арнольдов побежал отдавать распоряжение, а подпоручик озорно свистнул в два пальца и завопил подчиненным. «А ну-ка, братцы, на раз-два, бросай!» и первый, выпростав из кожаной сумки бутылку с желтой жидкостью, с силой зашвырнул ее в помещение. Разведенное в летучем керосине произведение немецкого ученого Гребе, ацетофенон немедленно начало свою самостоятельную жизнь, и среди винных паров в промерзшем здании появился дивный запах цветущей черемухи. А еще через минуту гвардейцы с дикими воплями, обливаясь слезами и соплями, начали выскакивать на улицу, где их принимали заботливые руки африканеров, разоружали и отправляли к фельдшеру для оказания первой помощи. На миллионной у казарм Павловского лейб-гвардии полка все происходило гораздо тяжелее. Огромное открытое пространство перед зданием «Марсово поле» не позволяла скрытно подобраться к окнам, а обороняющиеся были бдительны. Бригада Максимова понесла свои первые потери. Но все это было уже неважно. Казармы были охвачены двойным кольцом, а к дворцовому мосту медленно подкатывала махина ледокола, за которым, как медвежата за медведицей, ковыляли куцые канонерские лодки. Главный калибр рявкнул так, что в близлежащих домах зазвенели стекла, и у гвардейских сторонников Временного правительства родилось подозрение Лакомедия эфенита». E Военный министр Российской империи генерал Куропаткин проснулся от раскатов грома. Да нет, это вообще невозможно в январе в Петербурге. Продрав глаза и вернувшись полностью на грешную землю из мира снов, Алексей Николаевич, озираясь, сел на кровати и тут ахнуло вновь. Это же канонада! пробежал холодок по спине министра. Господи, что же они там учудили? Перепились сироды, до артиллерии добрались. Ну, я ему строю! бормотал генерал, накидывая шинель и, выскакивая на улицу, где с размаху влетел в чьи-то крепкие жаркие объятия. — Алексей Николаевич, как удачно! — радостно заворковал над ухом омерзительно знакомый голос. — А мы-то думали, будить, не будить, все же занятой человек, столько дел! — Кто вы и что вам надо? — прошипел Куропаткин, пытаясь вывернуться из державших его рук. — Штабс-капитан едрихин армейская контрразведка. У нас много вопросов, но в настоящее время вы приглашены не к нам, а на аудиенцию к его императорскому величеству. И отказ, сами понимаете, не принимается. — Я вас знаю, капитан. Спросил министр, чтобы сказать хоть что-то, в то время как его буквально нежно несли на руках к неприметному воску. Я докладывал вам обстановку в бурских республиках после возвращения из Трансвааля. Вы еще попеняли мне, что я слишком предвзято отношусь к англичанам». «Простите, а что меня одного приглашают на аудиенцию?» Заметно упираясь, пробормотал генерал. «Ну что вы, Алексей Николаевич, ожидается большой прием, будет нескучно, обещаю». Упав на куль, прикрытый овчиной, Куропаткин услышал тихий стон и почувствовал, что кто-то под ним ворочается. «Кто тут еще, капитан?» «Да это какой-то английский боцман с затонувшего корабля. Я даже фамилию его не знаю. Сначала назвался Джоном Грейнджером, потом начал кричать, что он посол Британии. Приказано отвезти для опознания к министру иностранных дел». «Так мы едем на Певческий мост?» — с надеждой спросил Куропаткин. Министерство иностранных дел находилось на набережной реки Мойки у Певческого моста. — Мы направляемся в Кронштадт! — обрадовал министра штабс-капитан Ядрихин. — Корабль под парами. Практически все на месте. Ожидают только вас и господина Витта. Кстати, вы не знаете, где он? — «Я что вам, мальчик для битья?» Нависая над Гинзбургом, Витт перешел на тональность, напоминающую шипение. «Что это за листовки? Что это за статейки? Вы что, забыли, у кого брали подряды и сколько получали с каждого из них? Сергей Юрьевич, я вас умоляю!» Купец брезгливо отодвинулся от брызгающего слюной министра. Что вы постоянно попрекаете куском хлеба, причем не своим, а казенным? Мы за него, между прочим, спину гнули, а вы, простите, что? Вы что, думаете, что вот так просто от меня можно избавиться?» Глаза Глазовитые метали молнии. «Полагаете, что я один буду отвечать за все миллионы, попавшие в ваши карманы? Или надеетесь, он пожалеет вас за то, что предали меня?» «Не будьте наивны, дорожайший! Вы для него пыль на сапогах! Отряхнет небрежно и пойдет дальше!» «Господи, Сергей Юльич, что же вы такие страхи-то постоянно рассказываете?» В голосе Горация где-то на втором плане понемногу начинал звенеть металл. «Мы же в этой политике не бельмеса! Вчера вы мне предложили подряд, сегодня он! Выгодно – работаем, невыгодно – молимся!» Вито тяжело опустился в кресло. Непробиваемо. Сегодня вообще не задалось. Недаром говорят, что понедельник – день тяжелый. Сначала эта сволочь Сипягин ушел в несознанку, отказываясь изымать тиражи с компроматом. Потом взбрыкнул великий князюшка, отказавшись задействовать для этой цели гвардию. А теперь эта купеческая морда смотрит куда-то в сторону и отказывается сотрудничать. Очень тревожный симптом. Власть уходит сквозь пальцы, обнажая неприглядную картину ловушки, в которую он попал, пытаясь выскочить из другой, появившейся на горизонте, вместе с новоиспеченным ревизором Мамонтовым. Где же он ошибся? Какое у него слабое место? Манифест регента подлинный. Заключение психиатра Карла Людвига Бонхеффера из берлинской клиники Шарите тоже. Действия по наведению порядка решительные и бескомпромиссные. Расправы над врагами показательные. Но почему же тогда все начинают сторониться его, как чумного? Почему отданные приказы проваливаются, как в колодец? Нет-нет, никаких ошибок. Это просто кризис власти. Надо просто еще чуть-чуть надавить, и тогда все получится. Господин Генсбург! Еще понизив голос, буквально прошептал глава временного правительства. — А вы представляете себе, что будет, если я уйду от вас, не солоно хлебавши? Что может произойти буквально через несколько часов? И защитить вас будет некому. Трепова уже нет. — Господин Витте, — понизив голос в тон министру, ответил Горацову. Мне доподлинно известно, что вчера вечером была разгромлена группа революционеров-террористов, которая, ходят слухи, была как-то с вами связана. И еще одна новость. Генерал Трепов. Жив. — Как жив? — отпрянул от купца министр. — Мне же докладывали, что они... — Что бомба. — Да, бомба. Охотно кивнул Гинзбург. Но нападавшие не учли наличие входа в погреб аккурат под столом Дмитрия Федоровича. Дубовая мебель не дала рухнувшим балкам продавить крышку, и четверым жандармам во главе с генералом удалось спастись. Их обнаружили, когда начали разбирать завал. Там один студент лихо распорядился, всех поднял на ноги. — Сергей Юрьевич, да что вы, не рады? — Нет, нет. Побледнев, пробормотал в Витте, еле поднимаясь с кресла. — Конечно же, я рад. Когда увидите генерала, передайте мое почтение и поздравления с чудесным спасением. — Да зачем же мне что-то передавать? — радушно улыбнулся купец. — Вы и сами это сможете прекрасно сделать. И позвонил в колокольчик. Передайте господам из бжандармерии, что мы закончили и Сергей Юльевич уже совершенно свободен, медовым голосом сообщил Гинзбург секретарю и обернулся к побелевшему министру. Сергей Юльевич, не смею вас больше задерживать.